Кто же такие ашкенази? На современном идиш и иврите ашкеназ это Германия. Ашкенази это немецкие евреи. Но так было далеко не всегда. В Библии слово ашкеназ изначально индевропееский народ, вероятно, скифов или хеттов. Затем название было перенесено на европейских тюрков, жителей Малой Азии и Причерноморья. Ещё позже оно обозначало Восточную Европу и славян. Впоследствии название ашкеназ окончательно утвердилось у евреев. как название Германии. Но ещё до этого, в веки в 10-13, так называли евреев, жителей славянских стран Восточной Европы. Еврейский учёный Векслер полагает, что название евреев именем не еврейского народа ашкеназ несёт в себе ещё одно ясное указание на их преимущественно несемитское происхождение. Интересно, что и название славян в талмудической литературе Ханаан Евреи стали применять к себе и к еврейско-славянскому языку к наониту, которым пользовались в Чехии в Средние века. Название Ханаан для славянских земель в раннем Средневековье было распространено не только среди евреев. Славянские земли веками служили источником рабов, и в Средневековье бытовала легенда, что славяне – потомки библейских ханаанейцев, бежавших от победоносных войск Иисуса Новина, но не избежавших божественного проклятия быть рабами у Израиля. Ханаан означает не просто какую-то конкретную территорию, но также землю обитаванную. В этом смысле ханааном называли в Чехии и Моравии, где издревно жила еврейская община. Жила намного лучше, чем в немецких землях. В византийском житии великих салонских братьев, создателей славянской письменности Кирилла и Мефодия, тоже сказано, что они занимали епископскую кафедру в Кананеграде. Об этом писал ещё в начале прошлого века русский этнограф Борац. В древнеславянском каноне Кирилл назван вторым Авраамом, пришедшим в землю ханаанскую. Евреи и чехи с гордостью называли свою страну Арцейнукнаан, страной ханаанской, а свой язык нанит.